Довольно улыбаясь, Денис обошел с картиной в руках всю квартиру и, наконец, присмотрел подходящее место — в спальне, над кроватью. Он залез на постель прямо в уличных ботинках, с удовольствием наступив на подушку Ларисы. Снял со стены и бросил на постель какое-то плетеное соломенное украшение. Он никогда его не любил и даже не понимал, что оно изображает. Повесив пейзаж на освободившийся гвоздь, Денис оглядел его и от избытка чувств слегка подпрыгнул на подушке, после чего переоделся в спортивный костюм и отправился в столовую смотреть телевизор. Ключ в замке зазвенел только в половине десятого. К тому времени Денис уже начал терять терпение. Он смотрел новости, не понимая толком, что ему показывают и рассказывают. Улавливал только общий тон, все и везде плохо. Услышав шаги в прихожей, он вышел и встретил жену улыбкой. Это ее так поразило, что она замерла, не успев до конца снять шубку. — Как провела время? — Да, я тебе помогу. Денис любезно помог ей раздеться и повесил шубку на вешалку. Лариса недоверчиво взглянула на него и сказала, что ужинать совсем не будет, пусть Денис ест один. — Какой там ужин? У меня опять гастрит разыгрался, — жалобно сказал он. — А ты где-то что-то перехватила, да? В кафе была, в ресторане? Она не ответила и пошла в спальню. Денис стоял, глядя ей в спину, и с торжеством ожидал своего триумфа. Женщина вошла в спальню и прикрыла за собой дверь. С минуту там раздавался стук ее каблуков, потом он затих. Денис подкрался к двери и взглянул на матовое стекло. Он различил только темный силуэт. Лариса стояла перед шкафом с одеждой. Приоткрыв дверь, муж продолжал наблюдать за ней. «Что она там разглядывает в зеркале?» — раздраженно думал он. «Ничего». Сейчас обернется и увидит картину. Она как будто очнулась и расстегнула пиджак, спустила с бедер брюки. Женщина раздевалась медленно, бросая одежду, куда попала. Муж всегда ее за это ругал. Оставшись в белье и колготках, Лариса натянула халат и снова застыла перед зеркалом. Она всматривалась в свое лицо, как будто видела его впервые. Подняла руку, поправила волосы, заложила черные пряди за уши и так и застыла с поднятой рукой. Женщина смотрела на себя в зеркало, а видела явно что-то другое. Резко обернулась, не веря своим глазам, уставилась на картину. Денис чуть не застонал от удовольствия. Такого выражения на лице своей жены он не видел никогда. Она выглядела так, будто увидела в своей спальне привидение, Расширенные, бессмысленные от ужаса глаза, приоткрытый рот, рука, замершая в воздухе, будто кого-то отгоняющая. Муж не выдержал и вошел в спальню. Но ну, как?» — с видом добродушного папочки спросил. «Он нравится?» Лариса с трудом повернула голову в его сторону. Она явно хотела что-то сказать и не могла. Муж подошел к ней, нежно обнял женщину за плечи и слегка их сжал. «Только ты, дурочка моя, слишком много предложила этой реставраторше. Я ей дал сто баксов, и она была довольна до задницы. Ну, молодец я у тебя, орел. Что же ты молчишь, душечка? Не нравится картина?» «Ты...» выдавила женщина. «Кто я?» — ласково переспросил он. «Ты дьявол!» Денис рассмеялся, продолжая ласково поглаживать ее плечи. «Много чести для меня, милая. Я просто забочусь о тебе. Хотела картину своего Иванушки? Получи картину. Я не ревнивый. Сэкономил тебе время и деньги. Сам съездил за картинкой, расплатился». Лариса вырвалась, подбежала к постели и сорвала картину со стены. С минуту она разглядывала ее, а потом воскликнула. «Но как же нет колодца?» — любезно переспросил Денис. «Но я тебе клянусь, что не просил его замазать. Нет-нет. Девушка выдала мне пейзажик именно в таком виде. Ай-яй-яй, нехорошая девушка, правда? Уничтожила такую важную улику». Ведь ты же точно знаешь, что я упрятал Янку в колодец. А может, я и художницу эту подкупил, чтобы она травку вместо колодца нарисовала? Ужас! Какой же я злодей!» И вдруг, оставив этот натянуто галантный тон, Денис заорал «Курица безмозглая!» «Да что ты в башку свою тупую вбила! Никого я в жизни не убивал! Никого!» И нету ничего в твоем колодце. Ни черта там нет. И забудь, забудь о нем. Лариса, казалось, не слышала этого крика, хотя это было невозможно. Она стояла, глядя на картину, и между ее бровей все глубже обозначалась морщинка. Да, Иван сказал, что сам испортил этот угол. Девушка просто не могла восстановить картину. Час назад, когда я еще раз спросила его об этом, он сказал, что если лак сняли, картина утекла и пожалел ту девушку. Как ее звали? Саша? Да, Александра. Что ж, она выпуталась из этой ситуации как смогла, а я... я запуталась совсем. Денис все еще бесновался а Лариса, сохраняя внешнее спокойствие, встала на свою многострадальную подушку и повесила пейзаж на гвоздь. — Ты прав. Это намного лучше, чем соломенная лошадь, — спокойно сказала она. — Куда ты ее дел? — А, вот она. Повешу на кухне. — Если это лошадь, тогда я, Джек Николсон, — фыркнул Денис он сбавил тон, увидев, что его крики не производят на жену никакого впечатления. А женщина невозмутимо взяла с кровати соломенное украшение и вышла. Она отсутствовала куда больше времени, чем нужно для того, чтобы повесить на стену соломенную лошадь. Денис, не дождавшись ее, вышел и увидел свет в своем кабинете. Заглянув, Он застал Ларису с охапкой белья в руках. — Что ты тут делаешь? — мрачно спросил он. — Стелю тебе постель. — Здесь? — она не ответила. Наклонилась над диваном, заботливо расправила простыню, взбила подушки, положила одеяло. Со стороны это выглядело так, будто Лариса беспокоится об удобстве мужа но Денис не оценил этого, а напротив взбесился. «Я буду спать на кровати, в спальне. Зря копошишься. Слышишь? Убери отсюда белье!» Она как будто не слышала. Расправила пододеяльник, разгладила подушку. Денис подбежал и сбросил подушку на пол. «Я кому сказал? Буду спать в спальне!» «Хорошо», — равнодушно ответила женщина, поднимая подушку и отряхивая ее. «Тогда я...» «Здесь? В чем дело?» Денис вглядывался в ее невозмутимое лицо. Что-то изменилось в этой женщине, которую, как он думал, успел хорошо узнать за 20 лет совместной жизни. Сегодня она была куда спокойнее, чем обычно. Раньше стоило ему повысить голос, а это бывало не так уж редко, как Лариса немедленно отвечала тем же, и через пять минут вовсю бушевал скандал. — Но сегодня... — Где ты была, хотел бы я знать? — сменил он тему. — Ты так и не сказала. Где ты ужинала? С кем? — Со старым другом. Лариса все-таки протиснулась к дивану и положила на место подушку. — Если ты хочешь спать, иди в спальню. — Старый друг... Денис уселся на диван, всем своим видом показывая, что никуда не спешит. «Кто же это? Я его знаю». «Конечно». «И, наверное, ты с ним спишь», — издевательски бросил он. Но глаза у него были беспокойные и вовсе неравнодушные. Лариса улыбнулась чуть-чуть. Собственно, это даже трудно было назвать улыбкой. Только в уголках ее рта залегли мелкие морщинки — А брови немного приподнялись. Денис ненавидел эту улыбку. Жена улыбалась так, когда не желала отвечать на прямой вопрос —